Глава 5. Экзамен от бывшей. «Собрание совета директоров будет в понедельник в 10 утра», – сказал в трубку Глеб и тронулся на зеленый. «Подготовьте мне все документы и занесите их в мой кабинет. Они должны быть на месте уже в 8. Я хочу еще раз все просмотреть». Он всю дорогу говорил по телефону о важных рабочих делах, чего Ася очень сильно нервничала. Ведь до ресторана уже рукой подать. Буквально две минуты, и они будут на месте. А ничего толком не успели друг о друге узнать. Поворот. Двести метров по прямой. Приехали. Да, этот отчет мне тоже нужен. Остановив машину, сказал он. Сегодня звоните мне только по очень срочным делам. Я буду занят. Наконец Глеб скинул звонок и, устало проведя рукой по лицу, развернулся в пол оборота кассе. Так. Давай быстро пробежимся по основным моментам». В эту секунду дверь машины распахнулась, и в нее заглянул улыбающийся, светловолосый мужчина. «Мы вас уже заждались!» Похлопал он по плечу Глеба и покрутил рукой в воздухе. «Давай-давай! Все уже в сборе!» Оказалось, это и был именинник. Владелец огромной сети ювелирных магазинов Кирилл Марков выглядел лет на 35 и был до чертиков обаятелен. Виновник торжества изучил взглядом Асю, на его губах заиграла улыбка, в глазах поблескивал интерес к новой девушке Глеба. «Кирилл!» Выбросив в мусорку окурок, представился он и поцеловал руку Аси. «Ася!» – улыбнулась она. Глеб по-хозяйски обнял Асю за талию и повел внутрь. «Я же вообще ничего о нем не знаю! Сколько ему хоть лет? Кем он там работает в банке?» — Ох! — мысленно взвыла она. — Я сейчас упаду в обморок от страха. — Не волнуйся! — шепнул Глеб. — Кирилл говорил, что там будет узкий круг людей. Посидим пару часов и уедем. И еще. — наклонился он к ее уху. — С этой минуты обращайся ко мне на «ты». — Ага! — пискнула Ася, и, войдя в зал ресторана, в шоке раскрыла рот. — Вы же сказали, что будет... «Узкий круг людей!» Натянуто улыбнулась она, чувствуя, как ее со всех сторон облепили изучающие взгляды. «Не вы, а ты!» поправил ее Глеб. «И да, я сам такого не ожидал!» «Проходите на свободные места!» подтолкнул его в спину Кирилл. «И это, по-твоему, узкий круг?» взглянул на него Глеб. «Да!» разведя руками, рассмеялся именинник. А вот если бы я собрал всех своих коллег и друзей, то, боюсь, пришлось бы арендовать футбольное поле, чтобы разместить их. За большим столом, у которого не было видно конца, сидели ухоженные дамы в дорогих платьях и мужчины в добротных костюмах. Глеб многих из них знал и здоровался почти на каждом шагу. Ася уже почувствовала на себе пристальный взгляд его бывшей девушки. Повернув голову к плечу, она поприветствовала Веронику кивком головы. Та ответила натянутой улыбкой и отсалютовала ей грациозным движением руки. «Слава богу, мы не сели напротив нее», – подумала Ася. Глеб заметил два свободных стула, стоявших как раз ровно напротив Вероники и ее спутника, но прошел мимо к следующим. «Друзья, наполняйте бокалы!» Кирилл похлопал по плечу Глеба и подмигнул Асе. «Сейчас начнется веселье, ведущий уже готов!» Напротив Аси сидела молоденькая брюнетка с мужчиной, который был явно старше ее лет на двадцать. Ася перелила взгляд за плечо девушки и изменилась в лице. «Блин, зеркало!» Нахмурилась она, глядя на свое отражение. «Что, прости?» Удивленно взглянул на нее Глеб. «Плохая примета!» Кивнула она на зеркало, висящее на колонии. «Я никогда не ем перед зеркалами!» «Ты сейчас шутишь?» Усмехнулся Глеб. «Я серьезно!» Уставилась на него Ася. «Вы разве...» «То есть ты разве не знаешь, что если есть перед зеркалом, то можно потерять не только красоту, но и здоровье?» «Вот как!» Глеб, глядя на Асю с наигранной серьезностью, иронично улыбнулся. И что ты предлагаешь делать? Давай просто куда-нибудь пересядем». Глеб чиркнул взглядом по стульям и, заметив, что свободные места остались только напротив Вероники, невозмутимо произнес «Да ты в нем даже не отражаешься». «Отражаюсь! Я вижу себя! Вот же, смотри!» «Слушай, прекрати этот детский сад». Настоятельно попросил Глеб и пододвинул к себе тарелку. «Ты же не ребенок, чтобы верить, во всю эту мистическую ерунду. «Вчера перед колесами моей машины пробежала черная кошка, а через две секунды я попала в аварию. И ты мне будешь советовать не верить в приметы?» «Просто расслабься, ладно?» Игнорировал ее слова Глеб. «Какое вино тебе налить? Белое или красное?» Ася откинулась на спинку стула и скрестила на груди руки. «Тогда я буду сидеть голодный. «Что поделать?» если она с детства была очень суеверной, никогда не выносила мусор по вечерам, разворачивалась, если дорогу переходила черная кошка, постоянно прикусывала язык, если строила на будущее амбициозные планы, скрещивала пальцы в ожидании чуда. И да, она никогда не ела перед зеркалом и не собиралась этого делать, только потому что случайно оказалась на банкете вообще незнакомого ей человека и села как раз-таки в аккурат перед зеркалом. Глеб отложил вилку. На его скулах заходили желваки. «Как ты думаешь, если мы сядем напротив моей бывшей девушки и моего бывшего заместителя, которому я много лет доверял как себе, а потом узнал, что он спит с моей девушкой? Это хорошая примета!» «Но ты же ради нее сюда и пришел, верно?» Выгнула бровь Ася. «Ты же хотел ей показать, что у тебя отношения!» Глеб недовольно вздохнул посмотрел на Веронику, затем перевел взгляд на своего бывшего зама и, нехотя, отодвинулся на стуле. «Идем!» Вероника пристально следила за Асей и Глебом и была явно удивлена, что они решили сесть напротив. «Добрый вечер!» – сказал Глеб, бегло взглянув на Веронику и своего бывшего зама. «Рады видеть!» – попыталась выдавить на лице улыбку Вероника и обвела взглядом Асина платье. «Диор? — Диор? — Что? — нахмурилась Ася. — Твое платье от Диор? Ага — Ага, — ответила она, понятия не имея, какому бренду оно принадлежало. Когда Ася его выбирала, то в первую очередь смотрела на ценник и мысленно прикидывала, сколько придется за него отдать, если вдруг испортит. Вероника выглядела на все сто. Белое облегающее платье — отлично смотрелась на ее загорелой стройной фигуре. Волосы были убраны в высокую прическу, в ушах качались длинные серьги, на пальце поблескивало кольцо с большим бриллиантом. Бывший зам Глеба был тоже очень даже ничего. Плечистый, как и сам Глеб, тоже высокий и тоже брюнет, правда без щетины, гладко выбритый. Внешность у него была довольно-таки приятной, правда в его карих глазах Было столько неловкости, что он, казалось, вот-вот выйдет из-за стола и больше сюда не вернется. А вот Глеб выглядел достаточно спокойным и уверенным в себе. Даже виду не подавал, ни капельки, как будто эта парочка его вообще нисколечко не волновала. Но Ася знала, что это не так. Раз он притащил ее сюда, чтобы заставить ревновать свою бывшую, значит, у него внутри все кипело, и бурлила после их расставания. Для наглядности он приобнял Асю и, ласково улыбнувшись, негромко попросил. «Милая, будь добра, передай салат с акульими плавниками». «С акульими плавниками? Фу!» – поморщилась Ася. Салат с таким названием было сложно переварить даже психологически, не то что физически. И Ася понятия не имела, какой именно из многочисленных салатов был с плавниками. «Блин, на какую тарелку он кивнул?» Забегала она взглядом по еде. «Вроде на эту». И подала Глебу салат, посыпанный сверху грецкими орехами. «У тебя же аллергия на орехи!» Уставилась на Глеба Вероника. Ася застыла с глупой улыбкой, понимая, что только что здорово подставилась. «А это я себе!» Быстро нашлась она. «Дорогой, положи мне, пожалуйста!» Вероника многозначительно выгнула бровь и лукаво сощурила глаза, словно заподозрила какой-то заговор. «Ася, мне кажется, я тебя где-то раньше видела!» Задумчиво сказала она. Ася напряглась. Она однажды виделась с Вероникой в доме Глеба, Встретилась в дверях, когда закончила уборку. Но тогда она была в рабочем комбинезоне и с пучком на голове. Да и вообще, они всего лишь на секунду пересеклись взглядами. Неужели вспомнит? «Ты, случайно, не работала официанткой в ресторане Токио?» Спросила она, откровенно издеваясь над Асей. Вероника сделала вид, что это вполне нормальный вопрос. Но смех в ее спокойных глазах вывел Асю из равновесия. На лицах девушек, сидящих рядом, выступили едва заметные улыбки. Ася поняла, Вероника решила ее унизить. – Нет, она там никогда не работала, – решительно сказал Глеб. – Разве что ты могла ее видеть там в качестве посетителя. – А твое лицо, кстати, мне тоже знакомо. Ася сделала вид, что припоминает, где могла ее видеть, хотела сострить что-то умное, но Вероника уставилась на нее во все глаза и невольно хмыкнула. «Вообще-то, я известная фотомодель». «Правда?» – выпучила глаза Ася. «Никогда бы не подумала». Девушки, сидящие рядом, оценили ее острый ответ. Одна, глядя в свою тарелку, многозначительно выгнула бровь и улыбнулась, а брюнетка в стильных очках-половинках в открытую рассмеялась и похлопала Веронику по плечу. «Не принимай близко к сердцу, дорогая!» Смеясь, сказала она, и, переводя взгляд на Асю, шепнула. «Веронике нельзя говорить такие вещи! Ее везде должны узнавать!» Игриво подмигнула девушка. «Один-один!» Едва заметно улыбнулась Ася и приступила к салату с орехами. Фоновая музыка сменилась на более ритмичную. В центр зала вышел ведущий вечера. Затем начались долгие поздравительные речи друзей именинника. Ася немного расслабилась, выпив вина, а вот Глеб пил исключительно воду. «Ты не пьешь алкоголь?» – прокричала она сквозь музыку. «Крайне редко», – ответил Глеб, и в следующую секунду его позвал ведущий. Выйдя в центр зала, Глеб взял микрофон, начал поздравлять именинника, и Ася заметила, как к нему тут же приковались взгляды девушек сидящих за столом. Он говорил очень уверенно, с невероятной харизмой и притягательной хрипотцой в голосе. «Видный мужчина, ничего не скажешь». На его крепком теле отлично сидели белая рубашка и черные брюки. Ему очень шла короткая стрижка и аккуратная бородка. На запястье блестели золотые часы. Глеб был совершенен и уверен в себе, что, видимо, очень нравилось большинству дам, Ася еще раз убедилась в этом, наблюдая, какими горящими глазами на него смотрела большая часть слабого пола. «Расскажи, как вы с ним познакомились?» – задала вопрос Вероника, от которого на Асиной голове зашевелились волосы. «Да, очень интересно!» – подхватила брюнетка в очках, и они с любопытством уставились на Асю. А… Ася заметно растерялась и неожиданно для себя выдала. Я стукнула его машину. «Что-что ты сделала?» Хохотнула Вероника. «Я врезалась в него, помяла бампер. Мы оба вышли из машин и...» Она развела руками и широко улыбнулась. «И познакомились. Хм, это совсем на него не похоже». Недоверчиво, глядя на Асю, проговорила Вероника. Она хотела еще что-то спросить, но вдруг перевела взгляд, на Лере на плечо и внимательно присмотрелась. — У тебя там торчит что-то, кажется, бирка. — Зашибись. Ася мысленно хлопнула себя по лбу и набрала полную грудь воздуха. — Вот же позорище, а? — Так торопилась, что забыла отрезать, — ужалила взглядом Вероника. — Давай я тебе помогу. Взяв нож, она встала со стула и наклонилась вперед, «Давай, вытаскивай ее сюда, я отрежу!» Выбора не было, пришлось расстаться с Биркой. «Ого!» Сев на место, Вероника взглянула на ценник и удивленно вскинула брови. Платье от Диор бьют все рекорды по ценам! Оно из новой коллекции, верно?» «Конечно, из новой!» Воскликнула брюнетка. «Скорее всего, из эксклюзивной, судя по цене!» «Да плевать я хотела на то, из какой оно там коллекции!» Кипела изнутри Ася. «Верни бирку!» Просверлила взглядом Веронику. «Мне же надо как-то прилепить ее обратно!» У Аси с Глебом не было уговора оплатить ей еще и платье. Она, конечно, могла бы попросить его об этом, раз его бывшая оказалась такой глазастой. Но согласится ли он? Если нет, то придется расстаться с половиной гонорара, который она получит за этот вечер. «Ну зачем, Господи? Ну зачем я на все это подписалась, а?» Чуть не разревелась Ася. «Из-за этого Исакова у меня сплошные проблемы. Если бы вчера вечером я выехала из его дома вовремя, то мне бы не попалась эта черная кошка. И тогда я бы не попала в аварию, из-за которой я была вынуждена пойти на этот чертов день рождения и взять это дорогущее платье». — Как только за стол вернулся Глеб, Вероника положила бирку в тарелку с объедками, которую тут же унес официант, и, мило улыбнувшись, задала вопрос Глебу. — Сильно она тебе машину помяла? — Что? — нахмурился Глеб. — Какую машину? —